Но даже в его оскорбительности и подлости было нечто, от чего можно оттолкнуться, чтобы обрести пищу для духовных упражнений. Она мечтала о дожде, о его утешительном шелесте в черноте над крышей, но взглянув в окно, увидела, что в жестоко-слепительной погоде снаружи ничто не изменилось. Клён росший напротив покрывал оконный стёкла золотом своих последних выживших листьев. Александра продолжала беспомощно лежать на кровати, придавленной бесконечной тщетностью, царящей там в мире. Почувствовав печаль хозяйки, пришёл добрый Коулс. Его длинное тело в свободной оболочке блестящей собачьей шкуры размашисто перепрыгнуло через овальный половик, сплетённый из лоскутов, и без малейшего усилия плюхнулось на покачнувшуюся кровать. Он стал тревожно облизывать её лицо, руки обнюхивать её в том месте, где она для облегчения расстегнула свои затвердевшие от грязи левайсы. Александра поддёрнула блузку, чтобы побольше обнажить молочно-белый живот, и пёс нашёл на расстоянии ладони от её пупка непредусмотренное природой уплотнение, маленький розовый бутончик, появившийся несколько лет назад, доброкачественный, неканцерогенный, по заверениям доктора Петта. Он предлагал удалить его, но Александра боялась ножа. Уплотнение было нечувствительно, однако мышцы вокруг него жудели, когда Коул обнюхивал и облизывал его, как сосок. От собачьего тела исходил тепло и слабый запах гнили, но Александра не видела в этом ничего оскорбительного. Принимает ведь земля в себя продукты разложения и экскременты. Напротив, это казалось ей по-своему прекрасным. полет разложения ткущийся в недрах. Кул вдруг стала облизывать хозяйку и рухнул в изгиб, который образовала на постели её отравленное наркотиком тоскли тело. Во сне крупный пёс храпел, издавая звуки, напоминавшие шелест дождя в стаге сена. Уставившись в потолок, Александр ждала, чтобы что-нибудь произошло. Веки внутри стали горячими и сухими, как кожица кактуса. Зрачки превратились в два черных шипа, обращенных внутрь. Принеся свою статью о празднике урожая, у неаты планируют боготворительный базар, игру в клоуна-ныряльщика и тому подобное, Клайду Гейбриэлу, в его узкий, как пенал, кабинет. Сьюки, к собственному смущению, обнаружила его навалившимся грудью на стол и обхватившим голову руками. Услышав шелеста листков, опускаемых в корзинку для текущих материалов, Клайд приподнял голову. Веки у него были воспалены. Но являлось ли это следствием слез, похмелья или бессонной ночи, Сьюки сказать не могла. Она слышала, что её редактор был не только пьяницей, но ещё имел телескопы и порой просиживал ночи на пролёт на заднем крыльце, разглядывая звёзды. Его светло-шотеновые волосы, придевшиеся на макушке, взъерошились. Под глазами набухли синие мешки, лицо было серым, как газетная бумага. "Простите", сказала Сьюки. "Я думала, вы захотите глянуть на это". Не поднимая головы выше, Клайд скосил взгляд на её бумаге. глянуть, смлянуть, пробормотал он, сконфуженный тем, что его застали в таком виде. Этот предмет не заслуживает двухстрочного заголовка. Как насчёт трепотни миротворца Парсона? Я говорила не с Эдом, это был один из членов его комитета. Опс, прошу прощения. Забыл, что вы считаете Парсона великим человеком. Дело вовсе не в том, что считаю я, сказала Сьюки, демонстративно выпрямив спину. Эти мужчины-неудачники, которых она имела несчастье притягивать, не гнушались тем, чтобы унизить человека, если он позволял им это, а они держал голову гордо поднятой. Несносную сардоническую манеру Клайда разговаривать с людьми, которая заставляла кое-кого из сотрудников ёжиться от страха и порчила ему репутацию в городе, Сьюки воспринимала как завалированную самозащиту, вывернутую наизнанку мольбу о прощении. В молодости Клайд должно быть подавал большие надежды. Но его красота, высокий квадратный лоб, широкий, предполагающий страстность рот и глаза цвета голубого льда с длинными ресницами, расходящимися звёздными лучами, потускнела. Он преобрёл вид беспробудного пьяницы, изнурённого голодом.